271. Общение усилим. Просыпаясь, представляешь себя в луче владыки, и мысль обильно плодоносит. Днём себя в луче представляешь. Почему бы засыпая не продолжить светоносного представления этого и не усилить контакт? Опыт сегодняшнего дня с памятованием лика непрерываемым прошёл лишь на половину успешно. И даже несмотря на это, удалось не только сохранить энергию, полученную в лучах утра, но и радость общения не утратить, и на теску вибрации окружающей среды противостоять, не будучи размагниченным. Что было бы, если свет был выполнен не на половину, а полностью? Лишь при соблюдении всех указаний можно стать светочем полным, неиссякающим под натиском внешних энергий. Опыт повторить и усилить. Напряжение состояния предстояния непрерываемого утвердить и сделать привычным представление себя в луче перед погружением в сон. Разницу в ощущениях отметить внимательно. а также и то, как отразится это на сновидениях и впечатлениях тонких. Тонкая работа требует ажурности. Только так можно сохранить и удержать в сознании близости. Ощутить его можно, но удержать и сделать постоянным состоянием сознания необычайно трудно. Путь архата труден. Он лежит вне обычных дорог. Он сильно отличается от обычного пути ученичества. Он требует воли железной и железной настойчивости. Явление Архата нарождается по лучу. Конечно, луч Матери Мира в явлении утверждения Архата немалое значение имеет. С ее лучом связь идет через Владыку. Сознанию, дорожшему до понимания этого, усиленные вибрации лучей посылаются. Итак. Текущая ступень идет под знаком усиления и углубления общения. Если все восприятия высшие идут через лик владыки, то и усиление их от ясности и четкости усиленной лика зависит. Знать это мало, применить это надо меру и полную. Конечно, это возможно лишь при известной степени твердости сознания. Слабосильных не приближаем. Они не выдержат напряженье. Конечно, процесс сопровождается некоторым переустройством организма, допустимым при существующих условиях. Боли в позвоночнике и обострении их знак добрый. Без физических болей огни центров не пробуждаются. Готовность к физическим страданиям и болям и умение их стойко претерпеть есть тоже условие архатства утверждаемого. именно претерпеть не теряя радостного ощущения осуществляемого в царстве божеей силы берётся сфера напряжения тончайших высших энергий сферы огненной достигаются рядом долгих напряжённых усилий и труда в течение длительного периода обнимающего много жизни венчает архата для сильных и непреклонных в устремлении своём Раньше полагали, что постом и молитвою и поклонами можно достичь, скажем, умеренностью в пище и воздержанием, возвышенным состоянием сознания, общеньем утвердившим, но вместо поклонов, скажем, неукротимым пламенным, полносирдечным устремлением всего сознания к Владыке ведущим. Многие старые понятия надо пересмотреть. и снять с них налёт и покровы мёртвой застывшей церковности, уже ничего не говорящей сознанию воскресшему и тесных храмов безвозвратно ушедших времён. Новые, новые, новые, новые учит утверждает, и вино новое, и мехи новые, и полное обновление сознанья. Но евангельские истины надо посмотреть как бы в первый раз в свете понимания огненной йоги, и тогда они прочно лягут в основании нового мира, так же, как и все основы великих заветы. Их провозвестниками были те же иерархи, ныне учение и жизни планеты дающий, которые уже много раз приходили на землю ради спасения человечества. Они иерархи света, будущим архатом руководителей и пособники